В Нью-Йорке было раннее утро. Жискар и Дэниел установили это по постепенно усиливающемуся шуму. «Где-то наверху, вероятно, светает», — сказал Жискар. «Однажды в беседе с Элайджем Бейли два столетия назад я назвал Землю миром утренней зари. Долго она будет таким миром или перестанет им быть?» «У тебя мрачные мысли, друг Жискар», — сказал Дэниел. «Не лучше ли заняться делами сегодняшними, с тем, чтобы сохранить землю, как мир утренней зари?» В комнату вошла Глэдия в халате и шлепанцах. Ее волосы были мокрыми. «Смешно», — сказала она. «Землянки идут утром по коридорам общественные туалеты растрепанными и небрежно одетыми, а выходить должны в полном порядке. Видимо, сначала нужно быть растрепанной, чтобы потом очаровать ухоженным видом. Видели бы вы, какие взгляды на меня бросали, когда я вышла оттуда в халате?» «Не торчать же мне там все утро, занимаясь собой!» «Мадам!» — сказал Дэниел. «Могу я поговорить с вами?» «Только недолго, Дэниел. Ты ведь знаешь, что сегодня большой день, и мои утренние встречи вот-вот начнутся». «Именно об этом я и хотел поговорить, мадам. В такой знаменательный день вам лучше быть подальше от нас». «Почему?» «Впечатление, которое вы должны произвести на землян, может сильно уменьшиться, если вы окружите себя роботами». «Так я не буду окружена. Вас только двое». «Как же я без вас?» «Вам надо привыкать, мадам. Пока мы с вами, вы очень сильно отличаетесь от землян. Это выглядит так, словно вы боитесь их». «Но ведь мне нужна какая-то защита, Дэниел. Вспомни, что случилось вчера». «Мадам, мы не предвидели того, что случилось, и не могли бы защитить вас. К счастью, мишенью были не вы. Бластер был направлен в голову Жискара». «Жискара?» «Разве робот мог стрелять в человека?» По какой-то причине робот стрелял в Жискара. Поэтому, если мы будем рядом с вами, это только увеличит опасность. Не забывайте, что разговоры о вчерашнем событии распространятся. И хотя земное правительство пыталось умолчать о деталях, все равно пойдут слухи, что робот стрелял из бластера. Это повлечет за собой общественный протест против робота вообще. Против нас. И даже против вас, если вы упорно станете показываться с нами. Вам лучше будет без нас. Надолго? По крайней мере, до того времени, как закончится ваша миссия, мадам. Капитан сумеет больше помочь вам, чем мы. Он знает землян. Он к ним хорошо относится. И очень хорошо относится к вам, мадам. Откуда вы знаете, что он хорошо относится ко мне? Хоть я и робот, но мне так кажется. Мы, разумеется, вернемся, как только вы пожелаете. Но сейчас мы думаем, самый лучший способ служить вам и защищать вас это поручить вас капитану Бейли. «Я об этом подумаю», — сказала Глэдия. «А мы тем временем повидаемся с капитаном Бейли и узнаем, согласен ли он с нами». «Валяйте». Глэдия ушла в спальню. Дэниел повернулся и тихо спросил Жискара. «Она захочет?» «Не только захочет», — ответил Жискар. «Ей всегда было немного не по себе в моем присутствии, и она не будет страдать, если меня рядом не окажется. А вот к тебе, друг Дэниел, у нее противоречивые чувства». Ты напоминаешь ей друга Джандера, дезактивация которого потрясла ее много десятилетий назад. Это и привлекает и отталкивает ее. Так что мне надо будет сделать немногое. Я уменьшил ее влечение к тебе и увеличил ее так сильное влечение к капитану. Она легко обойдется без нас. Тогда пойдем к капитану, сказал Дэниел. Они вышли из комнаты и направились к капитану.